ЭПИЛОГ Испытание машины времени закончилось неудачей. Собственно, это был полный провал. Северцев прошелся по пустому залу, затем его внимание привлек пульт, на котором неожиданно заметались разноцветные огоньки. Этого не должно было быть, но это случилось. Энергия, выброшенная им в пространство, возвращалась обратно. Здание вздрогнуло от невидимого удара, На мгновение все стало зыбким, нечетким, а затем он увидел на площадке своей машины две человеческие фигуры – мужчину и женщину. Вначале фигуры были почти прозрачны, но постепенно они приобретали все более четкие очертания. Женщина казалась прекрасной, слишком прекрасной для этой планеты. Огромные глаза, непривычная одежда и кожа, слишком белая, с легким голубоватым оттенком – Говорили о том, что она явилась сюда из какого-то иного мира. Мужчина, лицо которого показалось Северцеву странно знакомым, первым обрел способность двигаться. Не обращая на профессора никакого внимания, словно того вообще не было в комнате, он решительно направился к пульту машины. «Не делай этого! Не смей!» — вскрикнула женщина. Ее крик был похож на крик раненой птицы, но было уже слишком поздно. Сергей беспорядочно менял положение переключателей на пульте, а затем, дотянувшись до красного рубильника, рванул его вниз. «Вы понимаете, что вы делаете?» – прошептал профессор побелевшими губами. Его слова потонули в нарастающем реве накопителей. Вернувшийся поток энергии хлынул в них и, не находя выхода, в считанные доли секунды переполнил резервуары. вырвался на волю и разметал в беззвучном взрыве детище профессора Северцева. Несколько мгновений казалось, что временной взрыв уничтожил все живое в радиусе нескольких километров. Но затем облако взрыва стянулось к крохотной темной точке, образовавшейся в его центре, и исчезло. Вместе с ним исчезли все предметы и механизмы экспериментального зала. На их месте появились ковры и трибуны для выступления ораторов. Теперь это был зал собраний с большим портретом нового президента над трибуной. В течение одного энзима времени мир изменился и стал таким, каким мы знаем его сегодня. Три человека стояли в пустом зале наедине со своей новой судьбой. Им еще предстоял долгий и нелегкий путь борьбы с теми, кто пытался завоевать нашу цветущую зеленую планету. Но это уже совершенно иная история».